Глава восемнадцатая. Все устроил господин случай. Юдин, полковник авиации, женатый мужчина, ходок, пьяница, золотая молодежь, сын известного отца, много лет осаждал меня, как осаждают крепость. Все в нем было не по мне, и крепость не падала. Пока наконец одинокая разведёнка не согласилась сядь обедать вдвоем в доме журналиста, сказав себе: "Ну, это же не убедит меня". К удивлению, авиатор явился не один, а с красавцем-приятелем. Позже выяснилось, что приятель был вхож в дом Жур, а Юдин нет, и расчет был на то, что приятель проведет, а после сгинет. Приятеля чего-то не сгинул, а потащился с нами, третьим за столик. Я не то что не возражала, я, можно сказать, заиграла в ответ всеми красками. Ничего-то от биологической радости жить, внезапно заместившей многомесячную привычку «не жить». Приятель был уж очень обаятелен. В те дни я ломала голову, как бы устроиться плавать в бассейн, тогда надо было устраиваться, и озадаченная этим о своей заботе упомянула. Красавец тотчас откликнулся, пообещав помочь, и я продиктовала, а он записал на салфетке телефон и фамилию, имя, отчество. Авиатор быстро надрызгался, за то время, что мы не виделись, он, кажется, погрузился в алкоголь глубже, нежели в любовные интрижки. У него даже один раз голова упала в филе по-суворовски». Так что в моих провожатках оказался не он, а красавец-приятель. Красавец позвонил на следующий день и спросил, могу ли я приехать в бассейн. Он уже там и у него на руках мой пропуск. Я приехала со всеми купальными принадлежностями. Он протянул бумажный квадратик с моими фио. Я поблагодарила, попрощалась и поспешила в раздевалку. Через десять минут я уже с наслаждением погрузилась в халористые воды бассейна, старательно обделяя дорожку в пятый или шестой раз, случайно глянула на застекленный фасад здания. Он стоял там, оценивает, как я выгляжу в натуре, подумала я и застаралась еще пуще. Было бы жаль, если бы он ушел, но он не ушел. Возможно, техосмотр его устроил. Когда я вышла из раздевалки, он ждал меня, спросил, не возражаю ли я, если он меня проводит. Я не возражала. После этого он провожал меня не раз по моим надобностям. Создавалось впечатление, что он вольная птица и свободен от любых обязательств. Так и оказалось. У него была какая-то сомнительная служба, и вторая жена балерины, с которой он недавно разошелся, покинув дом и обретаясь у друзей, другой балерины с ее мужем и двумя собаками. Через неделю он предложил поехать с ними в Поленово, в музей еще к одному их другу, директору музея, а заодно в лес за грибами. Лес и грибы из лучшего, что есть в этом мире. В лесу мы осторожно начали целоваться, а потом он проткнул мне ножом глаз. Не совсем проткнул, а порезал. Случайно, конечно. Мы помчались в Москву в институт Гельмгольца, где ранку зашили, глаз заклеили, и теперь он регулярно ходил со мной на перевязке. А потом он сделал мне предложение. Не руки и сердце нет, он предложил приготовить спагетти. У меня дома. Это блюдо было его козырной картой. Он зашел с козырьем сразу. Я спросила, могу ли я кого-то пригласить. Он сказал: "Конечно, я пригласила двадцать человек. Гости уписывали спагетти за обещики. Знаток итальянской кухни Боря дважды просил добавки. Маршрут был выбран правильно. Пусть к сердцу женщины пролег через желудок. Я пала."